Глава 11. Вадим Кокшинов никуда не исчезал. После того, как Римма отдала ему магнитофон, он так ничего и не поняв, засунул его в карман куртки и поехал к знакомому фотокорреспонденту домой проявлять в его лаборатории плёнку и печатать фотографии. Куртку он свалил куда-то на свободный стул в прихожей и забыл и про магнитофон, про свой мобильный телефон, тоже лежавший в куртке. Вместе с другом они провозились около часа с плёнками и снимками, а затем решили отметить удачное завершение работы. Потом созрела идея добавить ещё. И в результате к 7 часам вечера основательно нагрузившийся и беззаботный Вадим отправился к себе домой, забыв куртку с магнитофоном и не отключённым телефоном у друга. возвращался он в хорошем настроении и, разумеется, не обратил внимания на чужую голгу, стоявшую у его подъезда. Он уже собирался войти в подъезд, когда рядом с ним появились двое незнакомцев. "Вы Вадим Кокшин?" спросил один из них. "Кажется, да", улыбнулся он, всё ещё плохо соображая, что происходит, но инстинктивно прижимая к себе сумку с новыми фотографиями и своим магнитофоном. Вам нужно проехать с нами, предложил один из незнакомцев. Кто вы такие? спросил Вадим Трезвея. Я вас не знаю. Я помощник депутата Тетеренцева. Вот моё удостоверение, достал из кармана документы тот, что повыше. Второй как-то мрачно смотрел на Кокшинова. Строчки прыгали перед глазами репортёра, и он только разглядел на фотографии лицо, схожее с тем, которое маячило перед ним.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 Выпрямившись, он развернулся и неожиданно нанёс нападавшему удар в лицо. Тот отшатнулся, полетел к стене, но исход боя был предопределён. Через минуту Вадим уже валялся на земле, а его противники с упоением били его ногами в живот. Кокшинов издавал короткие всхлипы, пытаясь закрыть лицо. Драка во дворе привлекала внимание жильцов, послышался женский крик. Убивают! Мужчины оглянулись по сторонам.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 При этом состояние самого Кокшинова уже не упоминалось, как бы не имея никакого отношения к данному делу. Бондаренко тяжело дыша осматривал сумку журналиста. Теперь он был уверен, что магнитофон, за который манья охотятся, находится в сумке Кокшинова. Так и оказалось. На дне сумки лежал старый кассетный магнитофон. Довольный находкой,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 Пока не нашли виновато промямлил Малявка. Идиоты, весь день не можете найти одного человека. Хорошо, что плёнка хотя бы у вас. Ты сам слушал запись. Наш разговор, соврал на всякий случай Василий, ещё не включавший магнитофона. Пусть Бондаренко привезёт мне плёнку на дачу. Здесь она будет в сохранности. Или лучше приезжайте вместе. Сейчас выезжаем. По-военному выпрямил Самалявку, кладёт трубку. Всё в порядке, сказал Тетеринцев, поворачиваясь к Ветрову. Пёлёнка у нас. На его породистом, несколько одутловатом лице со слегка выпуклыми глазами, которые, по мнению женщин, делали его особенно привлекательным, блуждала довольная улыбка. Завтра в газетах появится ещё две такие, кивнул Ветров. И заодно взорвётся дом на Малой Бронной, всё уже подготовлено. Нашли квартиру спившегося типа, дали ему деньги, завтра днём Когда людей в доме будет поменьше, он заснёт в своей квартире и забудет закрыть газ. По нашим расчётам, взрыв произойдёт ровно через 3 часа. Нужно, чтобы все журналисты были на месте и достойно осветили это событие. Сделаем, согласился Китеринцев. Такие комментарии дадим, что мало не покажется. Как твои ребята?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 Потом обернулся к Тетеренцеву. Жаль, что черножопые там будут, сказал вдруг с ненавистью. Лучше бы евреи, шум был бы гораздо больше и скандал покруче. Не разрешают нашей политике, слишком, говорят, с издёвкой протянул он, стукнув кулаком по столу. Самих бы к стенке поставил. Захватили сволочи все должности, не протолкнёшься. Ну, опомнившись, бросил косой взгляд на Тетеринцева и прохрипел: "Но ничего, мы и этих черномазов гадёнышей передавим так, чтобы мир узнал". Через 20 минут Малявков со своими людьми был уже на даче. Войдя в гостиную, он торжественно вручил Тетеринцеву магнитофон. Прочих участников операции в комнату, где находился Ветров, предусмотрительно не пустили. "Нашли", улыбнулся Малявков.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 Когда Малявка выбежила из комнаты, Ветров покачал головой. "Шпана", повторил он с презрением, потом подошёл к телефону, набирал он много цифр. Значит, звонил кому-то на мобильный телефон. "Ахмад, как у вас дела?" "Завтра вечером", прозвучало в ответ. "На прежнем месте, только не забудь свой подарок. Буду ждать. Не беспокойся, у нас всё в порядке". "Хорошо". Ветров молча положил трубку. учился бы у черномазов работать, сказал с нескрываемым презрением. Платишь деньги и никаких проблем, а с тобой одни заботы. В общем, так. Или завтра ты найдёшь обоих журналистов и плёнку, или сам знаешь. Мы ведь не допустим, чтобы такое дело сорвалось. А глазка сам понимаешь, чем тебе грозит.